В чашках уже плавали палочки хвойника и впрямь похожего на мелкую еловую хвою. Волью в герцога первую порцию, как только немного остынет. Хотя, по-хорошему, траве надо настаиваться не меньше получаса. Миссис Фик, нужны еще чашки? Два, три. Да, вот так, хорошо. Рука герцога была скользкой от пота, но он сжимал мне пальцы с невиданной силой, грозя переломить все косточки. Я немного покрутила запястьем, он заметил это и ослабил хватку. Я подалась вперед, обнимая его руку обеими ладонями и заодно нащупывая пульс. «Вы не умрете», — сказала я с нажимом, — «я не позволю». В студенистых голубых глазах мелькнуло что-то вроде улыбки, но заговорить Пардлоу само собой даже не пытался. Губы у него все еще были синими, лицо белым, невзирая на жар. Первая чашка хвойного чая чуть-чуть помогла. Горячее питье ослабило спазм. В конце концов, хвойник содержит адреналин, который в нынешних обстоятельствах единственное более-менее толковое средство против астмы. Хотя за десять минут он и не настояться не успел. Впрочем, герцог заметно воспрянул духом. Он откинулся на спинку, переплетая со мной пальцы. «Боец по натуре, я таких сразу вижу». «Дженни, завари еще три чашки, пожалуйста». Если Парлоу будет пить достаточно медленно, а иначе и не получится, потому что он делает один лишь крохотный глоток между вдохами, то с шестой чашкой самого крепкого настоя мы вольем в герцога нужное количество лекарства. А вы, миссис Фик, заварите три горсти хвойника и щепотку оралии вместе с кофе и дайте настояться четверть часа. Если герцог выживет под рукой, стоит иметь крепкую настойку федры. Приступ не первый, и если он не станет последним, то следующий может приключиться в любой момент. Теперь. Когда я почти уверилась, что герцог выживет, можно обратить внимание и на другие его симптомы. На лбу Парлоу выступили крупные капли пота, мундир жилетом и кожаной портупеей. Я с него сняла, но рубашка по-прежнему липла к груди, а штаны в складках паха потемнели. Впрочем, это понятно. День сегодня жаркий, герцог перенервничал, да и горячий чай сыграл свою роль. Синева с губ пропала, лицо и руки вроде бы не отекли, лопнувших под кожей сосудов не видать. Хрипы в лёгких я слышала даже без стетоскопа, но грудная клетка не увеличена. Герцог был таким же стройным, как и Джон, даже чуточку более худощавым. Значит, хронические заболевания лёгких можно исключить, как думаю» и сердечную недостаточность. Цвет лица при нашем знакомстве у него был хороший. Пульс даже сейчас под моими пальцами бился уверенно, немного быстро, но без перебоев, без аритмии. Меня привел в чувство Жермен, который крутился подле локтя, с интересом поглядывая на герцога. Тот и сам обратил на мальчугана внимание, вопросительно подняв брови. «М -м? — спросила я, все так же отсчитывая ритм для дыхания. — Бабушка, я тут подумал, как бы его уже не хватились, — Жерман кивнул на Бордлоу. — Может, послать кого, чтобы солдат по тревоге не подняли, а то носильщики ведь сболтнут, что было. — «Ох, да, верно. Генерал Клинтон, например, знает, что последний раз Парло увидели в моем обществе. Вдруг герцог приехал в Филадельфию не один, а со всем своим полком. Тогда его уже обыскались. Пропажу офицера наверняка заметили в считанные минуты. Ижермен, толковый парнишка, таких еще поискать прав насчет носильщиков». Судя по номерам, они приписаны к центральному агентству Филадельфии. Значит, посланцы генералов два счета найдут тридцать девятого сороковым и выяснят, по какому адресу они доставили герцога. Дженни, разлив кипяток по чашкам, встала перед Парлоу на колени, кивком обещав мне следить за его дыханием, пока я говорю с Жерменом. «Он велел носильщикам отвести меня в королевский герб», сообщил я мальчику, когда мы с ним вышли на крыльцо, где нас не могли подслушать. Я «Встретились мы в штабе генерала Клинтона, который...» «Бабушка, я знаю, где это». «Да уж, не сомневаюсь. Ты что-то задумал?» «Есть одна мысль». Он оглянулся на дом и хитро прищурился. «Бабуля!» «А как долго вы хотите держать его в плену?» «Итак, моя задумка для Жермена секретом не стала». «Ничего удивительного. Наверняка от миссис Фиг он уже слышал о внезапном появлении Рыжего Горца. И, зная, кем приходится нам Джейми, запросто сложил два и два. Интересно только, видел ли он Уильяма?» Если да, то Жермен знает все. Если же нет, то не стоит пока вдаваться в такие тонкости, пока твой дедушка не вернется. Или лорд Джон запоздала, добавила я. Хоть бы Джейми поторопился, или пусть сам пока спрячется где-нибудь в лесу, а ко мне с весточкой пришлет Джона. Как только я отпущу герцога, Он в поисках брата перевернет весь город и, скорее всего, безрассудно падет где-нибудь бездыханным». А Джейми только облавы не хватало. Жермен задумчиво потер подбородок. Странный жест для ребенка, который еще не бреет бороды. «Впрочем, его отец всегда так делал», — я улыбнулась. «Значит, недолго». «Дедушка вернется, как только сможет. Он вчера ужасно к вам торопился». Мальчишка весело хмыкнул, но, посмотрев на открытую дверь, скривил губы. «Что до старика, то долго прятать его не получится. Но можно послать генералу записку и еще одну в королевский герб, сказать, что его светлость остановился в доме лорда Джона. Тогда искать не станут». «Даже если к нему приедут, вы всегда можете предложить гостю выпивки и сказать, что герцог, увы, опять минут назад ушел, а его просто запереть в чулане, связать по рукам и ногам и сунуть в рот кляп, чтоб не орал, почем зря», — добавил он. Жермен был мальчиком очень рассудительным, весь в марсале, Отличная мысль, согласилась я, еще не решив, полезно ли ограничивать контакты Пардлоу с внешним миром. Прямо сейчас этим и займемся. Взглянув мельком на герцога, который хоть и сипел, но уже понемногу приходил в чувство, я бежала по лестнице и села за рабочий стол Джона. Смешать чернила и набросать две записки было минутным делом. Я задумалась над подписью, но тут заметила перстень Джона, лежавший на краю стола. Сердце кольнуло. Обрадовавшись чудесному воскрешению мужа, я совсем забыла про Джона. Впрочем, в любом случае он будет цел и невредим. Джейми не допустит с ним беды. И совсем скоро они оба вернутся в Филадельфию. Мои мысли прервал звон часов на каминной полке. Четыре часа дня. Когда весело, время летит незаметно, пробормотала я, и, нацарапав что-то похожее на подпись Джона, подожгла от леющих в камине угольков свечу, капнула на свернутые записки воском и приложила к ним перстень с полумесяцем. Джон вот-вот объявится. Может, послание даже не успеет дойти до адресатов, а Джейми придет за мной едва на город спустится ночь. Глава девятая. В делах людей прилив есть и отлив. Джейми ехал по дороге, почти не замечая ни обгонявших его порой всадников, ни пеших путников и лишь вынырнув из красного тумана. Поразился, сколько на самом деле вокруг людей и отряда ополченцев, шагающих ровным строем, и одинокие всадники, и ползущие из города фургоны, набитые тюками, на которых восседали женщины и дети. Он накануне видел, что из Филадольфии тянется череда беженцев. Господи, неужели это было только вчера? И хотел спросить у Фергюса, в чём дело, но за последующими, за этим переживаниями, совсем забыл. Чувство тревоги усилилось, и он ударил ногой лошадь, заставляя её ускорить шаг до города не более десяти миль. Он прибудет задолго до темноты. Может, лучше все-таки дождаться ночи, чтобы не ждал их с Клэр, бурное выяснение отношений или постель, лишние свидетели им ни к чему. Одна мысль о Клэр и Джейми снова вспыхнул от ярости, как спичка Брианы. Сколько усилий, чтобы успокоиться, и все впустую. Пусть все катится к чертям. И он сам и Клэр и Джон Грей, чтоб его Будь тяну проклято!» «Мистер Фрейзер!» Джейми дернулся, точно получив в спину пулю. Лошадь с фырканем остановилась. «Мистер Фрейзер!» Позвали его уже громче, и рысью на мелкой неказистой лошаденке к нему подъехал Дэниел Морган, ухмыляясь во все зубы. «Знал же, что это вы! Как есть знал! Разве найдется другой такой великан со столь приметной игривой?» А если и найдется, не хотел бы я с ним иметь дело. Полковник Морган, к свадьбе готовитесь? Спросил Джейми, обратив внимание на его новенькую форму со свежими знаками отличия. Он кое-как выдавил улыбку, хотя внутри все обушевало, как воды у берегов стромы. Что? А, -а, -а вы про это? Дэнни вывернул шею, пытаясь разглядеть собственный воротник. Тьфу ты! Это все Вашингтон с его чертовой страстью к раздаче наград. Нынче в континентальной армии генералов больше, чем рядовых солдат. Стоит офицеру хоть две битвы пережить, на тебе генеральский чин. А то, что к нему никаких маломальских выплат не полагается, это уж другое дело. Он приподнял шпагу и окинул Джейми взглядом с главы до ног. Из Шотландии вернулись, да? «Слыхал, вы отвозили на родину тело бригадного генерала Фрейзера. Вашего родственника знать?» Он сокрушенно покачал головой. «Стыдоба какая! Отличный был боец и человек хороший!» «Да, славный. Мы похоронили его дома, в Балнайне». Они продолжили путь вместе. Дэн сыпал вопросами, а Джейми коротко на них отвечал... И вежливости ради, и из искренней симпатии к Моргану. Они не встречались во время саратоги, где Джейми служил под его командованием, так что поговорить им было о чем. В любом случае, он даже обрадовался компании, беседа отвлекала, заставляя забыть о бесполезной ярости. Лагаю, здесь мы расстанемся, сказал Джейми некоторое время спустя. Они достигли перекрестка, и Дэн зашагал медленнее. Мне надо в город. С чего бы? Поразился Морган. Чтобы, чтобы повидаться с супругой. На последнем слове голос его чуть было не дрогнул, и Джейми торопливо прикусил язык. О, да! Но, может, на четверть часика задержитесь. Дэн посмотрел на него с хитрецой, и на душе у Джейми стало неспокойно. Однако солнце еще высоко, и в Филадельфию до ночи все равно лучше не соваться. «Может, и задержусь?» – осторожно ответил он. «А что такое?» «Я хотел повидать одного приятеля. Было бы славно, если бы вы с ним тоже познакомились. Здесь совсем рядом, рукой подать. Ну уже, соглашайтесь». Морган повернул голову и махнул Джейми, приглашая следовать за собой, что тот и сделал, ругая себя за глупость. Честно стрит, дом семнадцать. Я вся взмокла, пока снимали приступ асмы, однако герцог наконец задышал сам, не сосредотачиваясь более на каждом духе. Измучился он не меньше моего, и теперь с закрытыми глазами, бессильно обмяк в кресле, дыша мелко, часто, но все-таки без посторонней помощи. У меня и самой это переизбытка воздуха, ведь я дышала с герцогом в унисон, заметно кружилась голова. «Вот возьми» сказала Дженни мне на ухо, и я открыла глаза, не сообразив даже, когда успела их зашмурить. Она вложила мне в руку стакан с бренди. Виски в доме нет, но и это, думаю, сгодится. Может, его светлости тоже капельку налить? «Само собой», — надменно ответил тот, не шевельнув Адамка даже пальцем. «Буду весьма признателен, мадам». «Да, ему не повредит», — согласилась я, подтягивая спину и себе налей. «Сядем и выпьем. И вы тоже, миссис Фиг». Дженни и миссис Фиг трудились наряду со мной, то перемалывая траву, то заваривая настой, то таская холодные полотенца, чтобы утирать пот. Лишь благодаря их самоотверженной помощи мне удалось сохранить герцогу жизнь». Миссис Фик имела четкие представления о надлежащем для прислуги поведении, и туда не входили задушевные разговоры за бокалом бренди с хозяевами дома, не говоря уже о заезжих герцогах. Однако даже она все-таки признала, что в этот день обстоятельства выдались более чем необычные, поэтому экономка чопорно уселась на тахту возле двери, откуда запросто прогнала бы любого незваного гостя, осмелившегося сунуться в дом без приглашения. Какое-то время все молчали. В комнате царило умиротворение – В душной атмосфере ощущалось то самое чувство товарищества, которое пусть даже на время связывает людей, прошедших через тяжкое испытание. Однако постепенно я осознала, что в распахнутое окно с воздухом несутся странные уличные шумы, непривычно громкие крики, грохот колес, а еще далекий гром барабанов. Миссис Фиг тоже это заметила, и с любопытством повернула голову, тряхнув ленточками Чепца. Господи Иисусе, помилуй нас! — сказала она, отставляя пустой стакан. — Что-то нехорошее грядет! Дженни удивленно подняла бровь и с опаской повернулась ко мне. — Нехорошее? — уточнила она. — Как полагаю, речь о континентальной армии, — заговорил Пардлоу. Он глубоко вдохнул и откинул голову на спинку кресла. «Господи, да чего же славно просто дышать!»